глава первая. ранее натали горячая кружка приятно грела кожу а аромат натурального кофе с корицей разносился по всей комнате за большим окном крупными хлопьями шел снег я проследила за одной из пушистых снежинок она кружила исполняла свой танец перед тем как упасть к своим сестрам на белый ковер. Но судьба приготовила ей другой путь. Дуновение легкого ветерка отнесло ее в сторону. Она летела к окну, за которым сидела я и внимательно наблюдала. Вираж, еще вираж. Она будто замерла в своем полете на секунду, а затем с размаху упала на прозрачное стекло. Показала свой неповторимый рисунок, свои извилистые края и белоснежные узоры и превратилась в капельку воды, которая медленно стекала вниз, оставляя влажную дорожку после себя. Не достигнув края окна, капелька вновь преобразилась. Теперь она стала мутно-белой и твердой. Почти вросла в стекло и осталось напоминанием о своем существовании. В душе расцвело чувство чего-то невероятного, трепетного. Это сложно объяснить. Природа никогда не перестанет меня удивлять. Мы столь многого не замечаем за своими заботами, проблемами, а вокруг нас буквально повсюду происходит волшебство. «Ты такая забавная, когда задумываешься о чем-то своем». Нежный голос приятно коснулся уха. — Почему же? — продолжаю любоваться льдинкой, — спросила подругу. — Хмуришь брови, иногда морщишь носик, а взгляд такой, словно ты разгадала тайну Вселенной. Я улыбнулась и посмотрела в серые глаза Ренаты, которые были наполнены любовью. Вот уже год прошел с самого счастливого дня ее жизни. дня когда она встретила своего единственного и неповторимого. Раньше я бы посмеялась над такими пафосными словами, но, видя, с какой нежностью и всецелой любовью она смотрит на своего супруга, а он с трепетом произносит ее имя, я могу только искренне радоваться за ее счастье. «Счастье, которое только растет день ото дня». Они, будь то все больше и больше, влюбляются друг в друга. Наблюдая за молодоженами, я начинаю верить в истинную любовь. Это незамутненные, чистые и светлые чувства. Рядом с ними и сам становишься чуточку счастливее. Где-то внутри разливается тепло и надежда на то, что и мне выпадет шанс встретить свою половинку, с которой я разделю свою жизнь. Нет, я не стремлюсь к замужеству или к отношениям, у меня всегда были немного иные планы. Иными словами, сначала я хотела найти себя, состояться в этой жизни, чего-то достичь, и тогда уже заводить семью. Я всегда была кремнем, не обращала внимания на парней, они мало меня интересовали, но и затворницей я не была. Легкие интрижки, свидания, но ничего особо серьезного. Я не подпускала близко к себе никого из мужчин. Однако моя броня дрогнула, дала трещину. Чуть больше года назад, в канун самого светлого и доброго праздника Нового года. Мы отдыхали с друзьями на лыжной базе. Тогда-то и познакомились с нынешним мужем Ренаты, который имел интересное имя Рантал. Всей компанией отправились кататься. Мы с Ренатой решили испытать себя на более крутой трассе, но не рассчитали, и моя подруга слетела с нее. Ран погнался за ней. Они пропали. Мы бросились искать их, но безуспешно. Поэтому обратились к спасателям. Те знали свое дело и уже этой же ночью нашли наших потеряшек. К поискам присоединился он. Тот от первого же взгляда на которого мое сердце пропустило удар. Я почувствовала его, стоя спиной к входу, порог которого он переступил. Среди шума и множества голосов я услышала его низкий баритон, когда он узнавал подробности у спасателя. Мое дыхание сбилось, а тело бросило в жар. Я не могла найти объяснение этому, поэтому боялась повернуться и увидеть мужчину, который творил со мной такое. Но мне и не пришлось. Он сам направился к нам. Шаг, еще шаг. Моего носа касается запах бриза, смешанного с чем-то терпким. Это его запах. Я это знала точно. Кого его? Я не имела ни малейшего представления, но была уверена в одном: он меня сводит с ума одним своим присутствием. Я боялась посмотреть на него, увидеть лицо. Просто стояла каменным изваянием и пыталась справиться с головокружением. В голове не было ни единой мысли, только дикое желание увидеть своего мучителя. Он подошел к нам. Встал слишком близко ко мне. Меня объяло облако из его запаха, и краем глаза я частично видела его самого, но пыталась всячески сконцентрировать свое внимание на лице Лени, стоявшего напротив меня. «Привет, ребят!» — прозвучало совсем рядом. Голос с легкой хрипотцой вызвал мурашки на моей коже. — Что происходит? — Что со мной такое? — Набатом билось в голове. «Привет — Привет! Самым дружелюбным всегда был Ленчик, который сразу протянул свою руку и представился. — Леонид! — Эдриан! — Какое же у него имя! Просто музыка для ушей! — Ты, друг, рано? Я слышал твой разговор со спасателями, — спросил Леня. Я промолчала, не повернулась и вообще не подавала никаких признаков жизни. — Да, верно. А вы Ренаты, полагаю. Больше утвердительно, чем вопросительно, — сказал Эдриан. Я почувствовала, что он сейчас посмотрел на меня, ожидая, что и я подключусь к разговору. но Нет, я так и стояла, врастая в деревянный пол. Леня тоже посмотрел на меня, и в его взгляде читалось удивление. Да, действительно, мое поведение было крайне необычным. Я активная и общительная, а здесь стою и даже головы не могу повернуть. Эм, это Натали. Представил меня друг, поняв, что меня ждать бессмысленно. Его слова возымели отрезвляющий эффект, и я смогла все же повернуться в сторону неизвестного. Это было самой главной моей ошибкой. Раковой. Ошибкой, которая меня мучает до сих пор. Не давала забыть, спокойно спать, нормально мыслить. Стоило мне развернуться в его сторону и поднять голову, как я встретилась с невероятно зелеными глазами, глазами цвета сочной весенней травы. Я в них утонула и растворилась. Это стало моей утопией. Мое дыхание снова сбилось, сердце болезненно сжалось, а ноги грозились уронить свою хозяйку. Легкая дрожь прошлась по телу, ладони вспотели, и мой главный орган забился чаще прежнего, словно я пробежала марафон. Рад с вами познакомиться, Натали. Легкая улыбка коснулась его красиво очерченных губ. И мне невероятных, просто титанических усилий стоило взять себя в руки и произнести. «Взаимно, Эдриан?» Голос почти не дрогнул. Или это только мне так показалось? Он протянул руку в намерении завладеть моей ладонью, и я не стала ему в этом отказывать. Прикосновение теплых пальцев к моим, ловкое движение его руки, и он склоняет свою голову в намерении поцеловать мою. Секунда и его нежные губы касаются моей кожи. Тело пронзает холодом, затем неимоверным жаром. Вокруг пропадают все звуки. Я слышу только его дыхание и чувствую губы на своей руке. Это невероятное ощущение пугает и дарит необъяснимое удовольствие. Еще секунда, и он разрывает контакт. Голоса, шум что творился вокруг, возвращаются. И я осмеливаюсь еще раз взглянуть в зелени его глаз. Что со мной тогда творилось? Я не нашла этому никакого объяснения. Пыталась отогнать от себя мысли об этом невероятном мужчине, но не получалось. Меня тянуло к нему. Хотелось снова и снова тонуть в его глазах, чувствовать его прикосновения. Я всеми возможными и невозможными силами старалась не показывать, что со мной происходит и как я реагирую на него. На его присутствие, голос, запах, что спустя год так и чувствовался где-то рядом. Я испытала надежду на какое-то развитие событий в одно время мне даже показалось что и я ему небезразлично, но он исчез из моей жизни у него были совершенно иные планы в которые я не вписывалась никаким образом мне это как можно мягче пыталась объяснить рената да и я все прекрасно понимала и старалась не питать пустых иллюзий, но было Так больно, так мучительно больно, когда он пропал так же резко, как и появился. Мы виделись с Эдрианом всего несколько раз, но выкинуть из головы я его не могла уже целый год. Легче не становилось. Только выработалась привычка жить с этим и максимально не подавать виду. Об истинном положении вещей знала только моя лучшая подруга, Рената. Она старалась меня отвлечь, переключить на других мужчин. Но они мне были безразличны. Не вызывали никаких чувств. Поэтому спустя некоторое время и Рената перестала пытаться меня с кем-то свести. Я сосредоточилась на учебе и работе. Старалась загонять себя как можно больше. Чтобы выбить из головы глупые мысли и уставать настолько, чтобы после изматывающего дня мне не снились какие-либо сны. Но каждую ночь меня преследовали глаза цвета весенней травы.